Глава вторая. На следующий день Элисон позвонила мне на работу. Привет, Бен, не занят? Элисон работала юристом и, похоже, весьма недурно справлялась, хотя в своё время благоразумно предпочла не специализироваться на судебных спорах, слишком миролюбивая натура. И тем не менее, она уже 5 лет назад стала партнёром в Davis Polk Ordoel. Так что очень мило с её стороны было спросить меня, литературного редактора и главного составителя списков Esquire, не занят ли я. Всякий раз, когда мне хотелось по-настоящему проникнуться жалостью к себе, я вспоминал с болью, в каком радостном возбуждении пребывал, устроившись в Esquire. Как в первый свой рабочий день, уселся в убогой кабинке с безупречным видом на стену соседнего здания, закинул ноги на пластиковую доску, закреплённую между двумя торцевыми панелями, которая отныне должна была служить мне письменным столом, и думал с улыбкой, какую головокружительную карьеру сделаю. Я был совершенно уверен, не пройдёт и пара месяцев, как мой дар сразит всех на повал, и я вознесусь от правок и подбора материалов для очередного номера к выполнению благородной писательской миссии. Кто знает, может, они даже захотят напечатать один из моих рассказов. И когда я закончу свой роман, то без всяких хлопот зацеплю какого-нибудь агента, а интерес самых крупных издательств, основанный на моих солидных рекомендациях, он в эскваре, будет мне обеспечен, даже узнав, что большую часть серьёзных статей пишут вовсе не сотрудники редакции осторонние авторы, я не усомнился уж майта способности в конце концов разглядят. Что со мной происходит? Я осознал лишь через несколько лет. Ничего. Ничего происходит не сразу. Оно подступает медленно, потихоньку. Сначала ты даже не замечаешь его. А заметив, оттесняешь на задворки сознания потоком разумных доводов и твёрдых намерений. Ты постоянно занят, зарываешься в бессмысленную работу и какое-то время успешно отмахиваешься от этого прозрения. Но потом случается что-то И ты вынужден посмотреть правде в глаза. С тобой происходит ровно ничего. Происходит прямо сейчас и уже довольно давно. Этим чем-то стал рассказ. Я его редактировал о двух братьях, которые едут на автомобиле через Флориду на похороны отца, когда-то бросившего семью. Машина ломается неподалёку от крокодиловой фермы, и наблюдая, как работники по сути аллигаторов воюют с ними, Братья преосмысляют распад своей семьи, размышляют, что за демон заставил отца покинуть их. Редактор литературной рубрики Esquire, Боб Стэнвик, которого в редакции звали просто Вик, обожал сентиментальные дорожные истории без вразумительного финала. Рассказ, очевидно, пришёлся ему по душе, почему мой рассказ он неизменно возвращает по внутренней почте с небрежно нацарапанным на жёлтом стикере вежливым отказом. Мне стало ясно. Закончив справками, я мельком взглянул на биографию автора и обнаружил с дрожанием, что ему 26 лет, и он публикует уже третий рассказ. Мне тогда было 28, и все мои труды к тому времени увенчались ничем. Внезапно кабинетик с серыми обшарпанными стенами показался смехотворно маленьким, а коричневый ячеистый потолок ещё ниже, чем раньше. В этот день я понял, что ненавижу свою работу, но лишь впоследствии стало ясно, понять и начать действовать совсем не одно и то же. Когда позвонила Элисон, я сидел в своей кабинке, размышляя над метафорическим подтекстом игрушечных героев Звёздных войн для статьи, которая никогда не выйдет в свет. Я дополню набор фигур, расставленных на высоких стеллажах в кабинете, Люком с Кайлокером и Йодой на спине. Слава богу, что можно украсить своё рабочее место, где же ещё играть взрослому нежелающему взораслеть? Мне было 9, когда вышли Звёздные войны. Подобно моим ровесникам, я так из них и не вырос. Теперь, спустя 22 года, сняли скрытую угрозу. Звёздные войны вновь приобрели популярность, Появилась новая линия модифицированных фигур от персонажей начальной кинотрилогии, и я, как загипнотизированный, пошёл накупил их. За 20 лет фигурки проделали длинный путь. Они стали ярче, детали их облика были прорисованы отчётливее, многие в самом деле напоминали актёров. Теперь они чуть больше размером, точнее, с анатомической точки зрения, и атрибутика у них лучше. В реальной жизни с возрастом люди, кажется, напротив, делаются бесцветными, невнятными, а порой, достигнув пика зрелости, даже усыхают. Люк, Ханс Оло, принцесса Лея и даже Оби-Ван старели гораздо изящнее, чем мы, живые люди. Тридцатник Блин. Я тветил Элисон, что не занят. Хочу поговорить насчёт Джека. Голос её звучал взволнованно. Похоже, дело серьёзное, согласен. Он наркоман, Бен. Ему помощь нужна. Ты с ним об этом говорила? Ты видел, в каком он был состоянии? ответила Элисон. Только мы зашли в номер, как он рухнул на постели и отключился. Я заглянула в его насессер, нашла два пакетика кокса и смыла его в унитаз. Бен, он был просто в бешенстве, когда проснулся. Его словно подменили. Весь номер перевернув в поисках наркоты ругал меня последними словами, назвал Тут Голсоэллсон прервался, она замолчала. Милая Элисон, в жизни никому дурного слова не сказавшая, беззаветно любившая Джека уже почти 10 лет, должна была выслушивать, как он, обезумев от ломки, оскорбляет её. Он не в себе был, ты же понимаешь, сказал я. Это кокаин, говорил не он. Как потом завился с Йорт, Продолжила она, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Полс Йорд, агент Джека, любил командовать и всё контролировать. Его послушать. Так он зачал Джека произвёл на свет и выдиночку вырастил звезду. Он вытолкнул меня за дверь, велел ждать в холле, пока вправит мозги Джеку, а потом я час прождала внизу. Позвонила в номер, а там уже никого. Они ушли через другой выход. Вот сукин сын, точно. Они вернулись из Лос-Анджелеса, наверное. Элис, видимо, ждала моих предложений, но голова была пуста, как белый лист. Я взял фигурку R2, по давней привычке принялся рассеянно крутить куполообразную голову дроида. Она вращалась, щелчки крошечных сочленений успокаивали. Не понимаю, что ты хочешь предпринять. Я не знаю, в гуле Элис слышалась усталость, но Сьорт И пальцем Раджека не пошевелит. Джек для него просто дойная корова. А может, поговорим с Полом? Заставим его посмотреть дальше своего носа, предложил я. Да, сейчас Джек приносит ему большие деньги, но при таком раскладе в один прекрасный день он пошлёт работу ко всем чертям, а изъяв Джека на время, так сказать, из обращения, чтобы привести в порядок, Сьюорт инвестирует в будущее. Не успев ещё договорить, я понял, что говорю ерунду. Покупать фьючерсы, вкладывать в будущее, не только не в Голливуде. Джек звезда здесь и сейчас, и культы его агент: куй железо, пока горячо. Тогда через год, если карьера Джека полетит в тартарары, у тебя будут кое-какие сбережения на чёрный день, чтобы не бедствовать, пока не найдёшь очередного мейстера, что надо. Он же наш друг, Бен. Знаю, у всех его тамошних друзей корыстный интерес, так ведь? Настоящие друзья только мы. И как будем действовать? Может, проведём что-то вроде профилактической беседы? предложила Элисон. Беседа, значит? Вечеринка, сюрприз то сицилие. Выбираем место и время, приглашаем виновника торжества, ждём его все вместе, вооружившись лёгкими закусками. и суровой своей любовью сюрприз. Мы в курсе, дружище, что ты в полной заднице. Думаешь, с жеком такое сработает? Я вернул R2 на место, рядом с золотым друганом C3PO. Неуверенно признала Элесон, но попробовать нужно. Никогда себя не прощу, если мы будем просто стоять в сторонке и наблюдать, как надвигается непоправимое. Беседу говоришь? Может надо пригласить на помощь специалиста-нарколога? Может и надо. Но шансы, что Джэк адекватно на всё это отреагирует, и без того не велики. А если мы ещё привлечём постороннего, наверное, ты права. Так что, что думаешь? Всё это так мелодраматично, прямо телефильм с вышедшим в тираж комиком или какой-нибудь девчонкой из Беверли-Хиллз. Для кого разыгрывать драму, как не для кинозвезды? Я не мог не признать, что в её рассуждениях есть здравый смысл. Короче, парень встречается сразу с тремя женщинами, напомнил Чак, и понимает, что нужно выбрать одну, но не знает, которую. И почему все твои шутки так автобиографичны? Потому что вся его жизнь кульминация анекдота, объяснила Линси. Мы разговаривали по телефону в режиме конференц-связи. Элис собрала нас чтобы обсудить целесообразность профилактической беседы с Джеком. Чак Элисон и я были на работе, Элинси дома. Элисон отвлеклась на параллельный звонок, мы трое весело на трубках, и Чак не замедлил воспользоваться такой возможностью, угостил нас свежей подборкой байек. "А завидно, так и скажите", парировал он. "Итак, он решает дать каждой по 10.000 долларов посмотреть, куда они их потратят, и тогда выбрать Отлично вставила Линси. Так вот, первая на эти деньги купила ему новый мотоцикл. Вторая сказала: "Я не могу взять у тебя так много денег. Возьму только 5 кусков, потому что именно столько стоит морское путешествие, в которое мы с тобой отправимся". Следите за мыслью. Просто невероятно. Ну-ну, подбодрил я. А третья берёт 10 штук и вкладывает в какие-то чумовые акции на интернет-бирже. Через несколько недель получают 80 кусков и делят их поровну, по 40 каждому. Внимание, вопрос. Чак выдержал паузу, на которой он женился. Сдаюсь, тут же откликнулась Линси. "Я тоже, сказал я, на самой грудастой", победоносно объявил Чак. "Боже ты мой, простонала Линси. Чуял я, что это ты про себя, сказал я. В трубке щелкнуло, раздался голос Элисон. "Я вернулась ещё лучше, чем прежде, труляля", пропел Чак. "Итак, начала Элисон: "С каждым из вас я говорила насчёт беседы с Джеком, и все согласились, что на сегодня это лучший план действий". "Лучший?" переспросил Чак. "Единственный ты хотела сказать, а стало бы и лучший?" отрезала Элисон. "Ну, и чудно", вмешался я. Чем Акселлисон всё время подначивал друг друга, так повелось самого университета. Его бесцеремонные и грубоватые манеры притиле тихой и тончённой Элисон. Поведение Чака зачастую неподобающее вызывало у неё молчаливое неодобрение, которое он расценивал не иначе как вызов, от чего впадал ещё больше в крайности. А Элисон, в свою очередь, казалось, что каждый произнесённый или совершённый непристойностью Джек намеревался обидеть лично её. Стоило Чак вылез сан завестись, и им уже не было удержу. Поэтому мы совремнем, объяснили, что лучше разнять их в самом начале. Так как мы это провернём, поинтересовался я. Элисон рассказала, что через несколько дней после инцидента в Торе Джек звонил ей, извинялся, собирался во вторник приехать в Нью-Йорк на премьеру, пробыть неделю и пригласил на ужин. И я попрошу его проводить меня до квартиры, заключила Элисон. А там мы, подхватила Линси. Именно. Долженс да бесится. Пусть бесится, сказал я. К тому же ему будет стыдно, добавила Линси. Вообще не добрая какая-то затея, будто заговор против него. Но мы же делаем это потому, что тревожимся о нём, любим его. Должен Джон понять, возразила Элисон. Галинс где-то права, вступил Чак. Может, не стоит нам всем приходить? Вдруг для него это будет чересчур? Если не хочешь, начала Елесен. И этого не говорил. Чак горечился. Но ты не представляешь, в чём мы имеем дело. Поэтому послушай меня. Кокаин разрушает эндокринную систему. Он стимулирует гиперсекрецию норадреналина в мозгу и часто вызывает у наркомана галлюцинации, психозы. Самые распространённые из которых крайние формы паранойи. Это классический симптом. Линси права. Скорее всего, он неверно истолковывает наши намерения. Извини, Чак, я как-то об этом не подумала. Ладно, проехали. Слушайте, сказала Линси. У нас есть ещё время подумать над другими вариантами. Пока давайте договоримся, что поможем Джеку сообщить. Все согласно загудели. Но мы должны понимать, последствия могут быть тяжёлыми, продолжила она. В каком смысле? не понял я. Мы можем его потерять, тихо пояснила Линси. Вдруг Джэк сильно разозлится или, если дело зайшло достаточно далеко, не сможет трезво взглянуть на ситуацию, тогда он просто хлопнет дверью, и мы больше его не увидим. Линси сказала: "Мы?" Но все понимали. На самом деле, она обращается к Элисон. Сработает это или нет, мы через месяц будем ему друзьями, но последствия неизбежны. Согласен с Линси, сказал Джек. Элисон глубоко вздохнула. Слушайте, он постепенно убивает себя, в этом я убеждена. Мы не можем сидеть сложа руки в страхе, что Джек перестанет с нами дружить. Какой смысл оставаться друзьями, если он умрёт через полгода? Всё действительно настолько серьёзно, Чак, спросил я. Кокаин идиосинкразический наркотик, ответил Чак. На всех воздействует по-разному. А я даже не знаю, какой у Джэка стаж. Он может протянуть ещё год, а может у него уже отёк мозга, и завтра он умрёт от кровоизлияния. На минуту воцарилось молчание, только статическое электричество свистело в проводах. Кто-то нервно постукивал грандашом по столу. В студенческие времена, мы все покуривали травку, купленную в пакетиках за 20 и 50 долларов у растаманов, рыскавших по парку Вашингтон-сквер, но совершенно ничего не знали о серьёзных наркотиках. Нэнси Рейган убеждала: "Просто скажи нет", но внушили подсознательное отвращение к наркотикам, но это вовсе не означало, что мы осознавали их опасность. Слова чака, чёткие медицинские термины, возможность летального исхода сделали её реальной, ближе. Я вспомнил ту социальную рекламу с яйцом-сковородкой. Это ваш мозг. Это ваш мозг под воздействием наркотиков. Есть ещё вопросы? Он наш друг, проговорил наконец Лисен. И мы должны делать то, что считаем нужным, пусть это и неприятно. Судя по голосам, Она пыталась убедить не столько нас, сколько себя. Значит, так и сделаем, заключил я. Все согласны? Все были согласны. В тот день по дороге домой я, верьте ли, истратив 65 баксов на маску Дарта Вейдера, полноразмерную, её можно было надеть на голову. Спроси меня зачем? Не ответил бы. Просто увидел в витрине магазина Star Magic, зашёл и купил. Оно так восхитительно пахло новеньким пластиком, ароматом детства. Когда Люк Скайуокер в Возвращении джедая снял маску Здарт Вейдера, у меня будто украли что-то, и это что-то уже нельзя было вернуть. Отступив от тёмной стороны силы, Вейдер навсегдаскомпрометировал свою роль олицетворённого зла в первых двух эпизодах. Новая надежда империи наносит ответный удар, Из-за такого финала потеряли прежнее очарование, а значит, порвалась ещё одна нить между мной и маленьким мальчиком, которым я был когда-то. В бурях прошедших лет выдр однако выстоял и упёрчив своей позиции самая знаменитая фигура кинотрилогии. Я находил в этом некоторое утешение, но всё же конфиузился из-за своей покупки, протягивая молоденькой продавщице совсем ещё подроску American Express. Я шёл домой, охваченный ностальгией, смущённый, непокорный. Придя, вынул маску из пакета, поставил на кухонный стол, и некоторое время мы смотрели друг на друга, как будто каждый из нас не вполне понимал, что здесь делает этот другой.